В десятом томе печатаются рассказы и повести, написанные Чеховым в последние годы жизни 1898-1903 годы. Читает Джахагир Абдулаев. Приятного прослушивания. У знакомых Утром пришло письмо. Милый Миша, «Вы нас забыли совсем. Приезжайте поскорее. Мы хотим вас видеть. Умоляем вас обе на коленях. Приезжайте сегодня. Покажите ваши ястые очи. Ждем с нетерпением. Та и Кузьминки. 7 июня». Письмо было от Татьяны Алексеевны Лосевой, которая лет 10-12 назад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 Или Варвара Павловна, подруга Татьяны. Она кончила на медицинских курсах и служит где-то за Тулой, на фабрике. И теперь, очевидно, приехала в Кузьминке погостить. «Милая вам», — думал подгорин отдаваясь воспоминаниям. «Какая она славная!» Татьяна, Варя и он были почти одних лет.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 к Подгорину обращаются за советом, как к юристу, и, мало того, уже два раза просили у него взаймы. Очевидно, и теперь хотели от него совета или денег. Уже не тянуло в Кузьминке, как прежде, грустно там. Нет уже ни смеха, ни шума, ни веселых, беспечных лиц, ни свиданий в тихие лунные ночи. А главное, нет уже молодости. Да и все это, вероятно, Очаровательно только в воспоминаниях. Кроме та и ва там есть еще На, сестра Татьяны Надежды, которая в шутку и серьезно называли его невестой. Она выросла на его глазах. Рассчитывали, что он на ней женится. И одно время он был влюблен в нее и собирался сделать предложение. Но вот ей уже 24-й год, а он все еще не женился. Как все это сложилось, однако...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 И, собираясь после завтрака на Брестский вокзал, он сказал прислуге, что вернется через три дня. От Москвы до Кузьмидок было два часа езды, и потом от станции на лошадях минут двадцать. Уже со станции виден был лес Татьяны и три высоких узких дачи, которые начал строить и недостроил Лосев, пускавшийся в первые годы после женитьбы на разные аферы. разорили его и эти дачи и разные хозяйственные предприятия и частные поездки в москву где он савтикал в славянском базаре обедал в эрмитаже и кончал день на малой бронной или на животерке у цыган это называл он стрнуться подгорин самые выпивал иногда понемногу и бывал у женщин без разбора но лениво холодно не испытывая никакого удовольствия и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 Он, когда говорил, дышал собеседнику прямо в лицо, а когда молчал, то дышал носом тяжело. Его упитанное тело и излишняя сытость стесняли его. И он, чтобы легче дышать, все выпячивал грудь, и это придавало ему надменный вид. Рядом с ним Надежда, его свояченица, казалась воздушной. Это была светлая блондинки бледная, с добрыми ласковыми глазами, стройная. Красивая или нет, Подгорен понять не мог. так как знал ее с детства и пригляделся к ее нарушности. Теперь она была в белом платье с открытой шеей, и это впечатление белой, длинной, голой шеи было для него ново и не совсем приятно. «Мы с сестрой ждем вас с утра», — сказала она. «У нас варе и тоже ждет вас». Она взяла его под руку,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 «Я почему-то знала, что вы приедете именно с этим поездом». «Жаме де ма ви», — повторил Сергей Сергеевич. В саду на террасе поджидали дамы. 10 лет назад Подгорен, он был тогда бедным студентом, преподавал надежде математику и историю за стол и квартиру. И Варя, курсистка, кстати, брала у него уроки латинского языка.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 И своих двух девочках. И у нее было такое выражение, что хотя вот она говорит и улыбается, но все же она себе на уме. Все же она на страже своей любви и своих прав на эту любовь. И всякую минуту готова броситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа и детей. Она любила сильно.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 Имение наше продается Торги назначены на 7 августа Уже везде публикации И покупатели приезжают сюда Ходят по комнатам, смотрят всякой теперь имеет право Входить в мою комнату и смотреть Юридически это, быть может, справедливо Но это меня унижает, оскорбляет глубоко Платить нам нечем и взять займы уже негде Одним словом, ужасно «Ужасно! Клянусь вам!» — продолжала она, останавливаясь среди комнаты. Голос ее дрожал, и из глаз брызнули слезы. «Клянусь вам! Всем святым счастьем моих детей! Без Кузьминок я не могу! Я здесь родилась! Это моё гнездо, и если у меня одни вот его, то я не переживу, я умру с отчаяния!» «Мне кажется, вы слишком мрачно смотрите», — сказал Подгорен. «Все обойдется». «Ваш муж будет служить, вы войдете в новую колею, будете жить по-новому». «Как вы можете это говорить?» — корикнула Татьяна. Теперь она казалась очень красивой и сильной, и то, что она каждую минуту была готова броситься на врага, который хотел бы отнять у нее мужа, детей и гнездо, было выражено на ее лице и во всей фигуре особенно резко. «Какая там новая жизнь!»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 Научите Бога ради, что нам делать? Может быть, нужно подать куда-нибудь прошение? Может быть, еще не поздно перевести имение на имя Нади или Вари? Что делать? «Выручайте, Миша, выручайте», — сказала Варя, закуривая. «Вы всегда были умницы. Вы мало жили, еще ничего не испытали в жизни, но у вас на плечах хорошая голова. Вы поможете, тане я знаю». но надо подумать может быть придумаю что нибудь пошли гулять в сад потом в поле гулял и сергей сергеевич так же он взял подгор и под руку и все уводил его вперед видимо собираясь поговорить с ним о чем то вероятно о плохих делах а идти рядом с сергеем сергеевичем и говорить с ним было мучительно он то и дело целовался и все по три раза брал под руку обнимал за талию дышал в лицо И казалось, что он покрыт сладким клеем И сейчас прилипнет к вам И это выражение в глазах, что ему что-то нужно от подгоряда Что он о чем-то сейчас попросит Производило тягостное впечатление Как будто он прицеливался из револьвера Зашло солнце, стало темнеть По линии железной дороги там и сям Зажглись огни, зеленые, красный Варя остановилась и, глядя на эти огни Стала читать. Прямо дороженько, насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты, А по бокам-то все косточки русские. Сколько их! Как дальше? Ах, и боже мой, забыла все. Мы надрывались под зноем, под холодом, С вечно согнутой спиной. Она читала великолепным грудным голосом, С чувством. На лице у нее загорелся живой румянец, и на глазах показались слезы. Это была прежняя Варя. Варя — курсистка, и, слушая ее, Подгорен думал о прошлом и вспоминал, что и сам он, когда был студентом, знал наизусть много хороших стихов и любил читать их. Не разогнул свою спину горбатую, он и теперь еще тупо молчит. Но дальше Варя не помнила. Она замолчала и слабо и вяло улыбнулась. И после ее чтения зеленые-красные огни стали казаться печальными. Эх, забыла! Зато Подгорен вдруг вспомнил. Как-то случайно уцелело у него в памяти его студенчество и прочел тихо в полголоса. «Вынес достаточно русский народ, вынес и эту дорогу железную, вынесет все». широкую, ясную, грудью дорогу проложит себе. Жаль только, — перебила его Варя, вспомнив, — Жаль только, жить в эту пору прекрасную Уже не придется ни мне, ни тебе. И она засмеялась и хлопнула его рукой по плечу. Вернулись домой и сели ужинать. Сергей Сергеевич небрежно ткнул угол салфетки за ворот, подражая кому-то. «Давайте выпьем», — сказал он, наливая водки себе и Подгорену. «Мы, старые студенты, умели выпить и красно говорить и дело делать. Пью за ваше здоровье, дружище, а вы выпейте за здоровье старого дурале-идеалиста и пожелайте ему, чтобы он так идеалистом и помер. горбатова могила исправит». Татьяна все время за ужином посматривала нежно на мужа, Ревнуя, беспокоясь, как бы он не съел или не выпил чего-нибудь вредного Ей казалось, что он избалован женщинами Устал, это ей нравилось в нем И в то же время она страдала Варя и Надя также были нежны с ним И смотрели на него с беспокойством Точно боялись, что он вдруг возьмет и уйдет от них Когда он хотел налить себе вторую рюмку Варя сделала сердитое лицо и сказала Вы отравляете себя, Сергей Сергеевич Вы нервный, впечатлительный человек И легко можете стать алкоголиком Таня, вели убрать водку Вообще Сергей Сергеевич имел большой успех у женщин Они любили его рост, сложение, крупные черты лица Его праздность и его несчастье Они говорили, что он очень добр и потом расточителен Он идеалист и потом непрактичен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 «Что же вы не похвалите моих девочек?» – говорила Татьяна, глядя с любовью на своих двух девочек, здоровых, сытых, похожих на булки и накладывая им полной тарелки и рису. «Вы только вглядитесь в них. Говорят, что все матери хвалят своих детей. Но, уверяю вас, я беспристрастна мои девочки необыкновенные, особенно старшие». Подгорен улыбался ей и девочкам.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 И обе они, Татьяна и Варя, не могли удержаться от маленькой жестокости, чтобы не попрягнуть Подгорина. «А ваше поколение, Миша, уже не то». «А при тут поколение?» – подумал Подгорин. «Ведь Лосип старше меня лет на 6 не больше». «Нелегко жить на этом свете», – сказала Варя и вздохнула. «Человеку постоянно угрожать какая-нибудь потеря».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 Варя, легко впадающая в мистицизм Говорящая так вяло и монотонно Как она не похожа на Варю Курсистку Рыжую, веселую, шумную, смелую И куда оно все девалось? Думал подгорин, слушая ее со скукой «Оспойте вам что-нибудь, — сказал он ей Чтобы прекратить этот разговор об ясновидении Когда-то вы хорошо пели Э, Миша, что было, то бельем поросло Ну, из Некрасова прочтите всё забыла Да, ведь это у меня нечаянно вышло Несмотря на корсет и высокие рукава Было заметно, что она нуждалась И у себя на фабрике за тулой жила проголодь. И было очень заметно, что она заработалась Тяжелый, однообразный труд И это ее постоянное вмешательство в чужие дела Заботы о других Переутомили и состарили ее И Ватгорин, глядя теперь на ее печальное, уже поблекшее лицо, думал, что в сущности следовало бы помочь не Кузьминкам и не Сергею Сергеевичу, за которых она так хлопочет, а ей самой. Высшее образование и то, что она стала врачом, казалось, не коснулись в ней женщинами.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 Она радостная, гордыя его близостью, очевидно, довольная, что он проживет здесь еще три дня. И полная, быть может, сладких грез и надежд. Ему было неизвестно, любит ли она его, но он знал, что она привыкла и привязалась к нему уже давно и все еще видит в нем своего учителя и что теперь у нее на душе происходит то же, что когда-то происходило у ее сестры Татьяны. То есть она думает только...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 Да, луна восходит теперь поздно. Они ходили все по одной аллее около дома. Подгорену не хотелось идти вглубь сада. Там темно, пришлось бы взять Надежду под руку, быть очень близко к ней. На двигались какие-то тени, и ему казалось, что это Татьяна и Варя наблюдают за ним. «Мне нужно с вами посоветоваться», — сказала Надежда, останавливаясь.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 Совершенно незнакомая с трудом, она теперь была воодушевлена мыслью о самостоятельной трудовой жизни, строила планы будущего. Это было написано на ее лице, и та жизнь, когда она будет работать и помогать другим, казалась ей прекрасной, даже поэтичной. Он видел близко ее бледное лицо и темные брови и вспоминал, какая это была умная,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 Ведь это так просто сделать. Стоит только придумать что-нибудь, порыться в законах, или Наде выйти за Подгорина. И, очевидно, дело уже идет на лад. Надя, розовая, и счастливая, с глазами полными слез, в ожидании чего-то необыкновенного, кружилась в танцы, и белое платье ее надувалось, и видны были ее маленькие красивые ноги в чулках телесного цвета. Варя, очень довольная, Взяла Подгорина под руку и сказала ему в полголоса со значительным выражением. «Миша, не бегите своего счастья. Берите его, пока оно само дается вам в руки. А потом сами побежите за ним, да уж будет поздно. Не догоните». Подгорину хотелось обещать, обнадеживать. И уже он сам верил, что Кузьминки спасены, и что это так просто сделать. «И будешь ты».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 «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел», — сказал Сергей Сергеевич. И Подгорену казалось, что эту фразу он слышал уже тысячу раз. «Как она ему надоела!» Когда пришли во флигель, Сергей Сергеевич достал из своего просторного пиджака бутылку и две рюбки и поставил их на стол. «Это коньяк», — сказал он. номер 00 ноль-ноль».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 От Подгорина, и что он О чем-то сейчас попросит Выпьем, душа моя Продолжал он, вздыхая А то уж очень Тяжко стало Нашему брату-чудаку конец пришел Крышка Идеализм теперь не в моде Теперь царит рубль И если хочешь, чтобы Не спихнулись дороги То распластайся перед рублем И благоговей — Но я не могу. Уж очень претит. — Когда назначены торги? — спросил Подгорен, чтобы переменить разговор. — но 7 августа. — Но я вовсе не рассчитываю, дорогой мой, спасать и Кузьминки. Недоибка скопилась громадная. и Имение не приносит никакого дохода, только убытки каждый год. — Ха, не стоит того. Таня, конечно, жаль, это ее родовое...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 — проговорил Сергей Сергеевич тяжело дыша. — Дайте мне 200 рублей. Я вас умоляю. Подгорян хотел сказать, что он сам стеснен в деньгах и подумал, что лучше эти 200 рублей отдать какому-нибудь бедняку или просто даже проиграть карты. Но страшно сконфузился. И чувствуя себя в этой маленькой комнатке с одной свечой, как в ловушке,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 много погодя, он уже жалел, что был так суров. Какая польза говорить серьезно или спорить с человеком, который постоянно лжет, много ест, много пьет, тратит много чужих денег и в то же время убежден, что он идеалист и страдалец? Тут имеешь дело с глупостью или со старыми дурными привычками, которые крепко въелись в организм как болезнь и уже неизлечимы.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 таким печальным сад был обнесён белым каменным забором в стороне обращенные в поле на правом углу стояла башня построены очень давно еще в крепостое право низ был каменный а аей деревянный с площадкой с конической крышей и с длинным шпилем на котором чернел флюгер внизу были две двери,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 Тотчас за забором была межевая канава с валом, а дальше было поле, широкое, залитое лунным светом. подгорин знал, что как раз прямо в верстах в трех от усадьбы был лес, и теперь ему казалось, что он видит вдали темную полосу. Кричали перепела и дергачи, и изредка со стороны леса доносился крик кукушки, которая тоже не спала. Послышались шаги. Кто-то шел по осаду,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 и белые фигуры с тонкими талиями, и доинственные тени, и башни, и усадьбы, и такие типы, как Сергей Сергеевич, и такие, как он сам подгорен, со своей холодной скукой, постоянной досадой, с неумением приспосабляться к действительной жизни, с неумением брать от нее то, что она может дать, истомительной, ноющей жаждой того, чего нет и не может быть на земле. И теперь, сидя здесь, на этой башне...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 иногда. «Никого нет», — сказала Надежда, и, постояв еще минуту, она пошла по направлению к лесу, тихо, понорив голову. Собака побежала впереди, и Подгорен долго еще видел белое пятно. «Как это все сложилось, однако», — повторял он мысленно, возвращаясь к себе во флигель. Он не мог себе представить, о чем он будет Завтра говорит Сергей Сергеевичем с Татьяной, как будет держать себя с надеждой. И послезавтра тоже. И заранее испытывал свучение, страх и скуку. Чем наполнить эти длинные три дня, которые он обещал прожить здесь? Ему припомнились разговор об ясновидении и фразы Сергея Сергеевича. «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел». Вспомнил он, что завтра в угоду Татьяне придется улыбаться ее сытым пухлым девочкам и решил уехать. В половине шестого на террасе большого дома показался Сергей Сергеевич в бухарском халате и фески с кисточкой. Подгорен, не теряя ни минуты, пошел к нему и стал прощаться. «Мне необходимо быть в Москве к десяти часам», — говорил он, не глядя на него.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 Вы нас забыли совсем. Приезжайте поскорее. И почему-то ему вспомнилось, как надежда кружилась в танцы, как раздувалось ее платье, и видны были ноги в чулках телесного цвета. А минут через десять он уже сидел за столом и работал, и уже не думал о Кузьминках. Йоныч. Часть первая.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 Он, смеясь, одними только глазами рассказывал анекдот и остриил, предлагал смешные задачи и сам же решал их и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку. Большински, недурственно, покорчило вас, благодарю. Но это было не всем. Когда гости, сытые и довольные, толпились передней, разбирать свои пальто и трости У Голоникс уедился лакей Павлуш Или, как его звали здесь, Павла Мальчика лет 14 стриженный, с полными щеками А ну-ка, Павла, изобрази Сказал ему Иван Петрович Встал в позу, поднял вверх руки И проговорил трагическим тоном Умри, несчастная И все захохотали Занятно, подумал Старцев, выходя на улицу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 «Желаю что-то сказать», потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом. И там опять села за рояль. «Сегодня в 11 часов вечера», – прочел старцев, – «будьте на кладбище возле памятника диметти «Ну уж это совсем не умно», – подумал он, придя в себя. «При тут кладбище? А для чего?» «Было ясно. Котик турачилась».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 Показалась ограда из белого камня Ворота При лунном свете на воротах Можно было прочесть «Придет час, он же!» Старца вошел к калитку И первое, что он увидел Это белые кресты и памятники По обе стороны широкой аллеи Черной тени от них и от тополей И кругом далеко было видно Белые, черные и сонные деревья Склонялись свои ветви над белым Казалось...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 И через мгновение ее уже не было в коляске. И городовой около освещенного подъезда клуб кричал отвратительным голосом на Бантелеймона. «Чего встал, ворота? Проезжай дальше!» Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстух, который как-то все топорчился и хотел сползти с мордячка,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 Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Иоаннович. Она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнося «Дмитрий ионович вспомнила Алексей Феофилактыч. «Дмитрий ионович вы добрый, благородный, умный человек. Вы лучше всех». У нее слезы навернулись на глазах. и «Я сочувствую вам всей душой, но...»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 Часть Прошло 4 Прошло четыре года, а в городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в деляже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнил...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 то обыватель глядел на него искосо и недоверчиво и спрашивал, «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда старца в обществе за ужином и лечаем говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить.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 Старимся, ха, полнеем, опускаемся, день до ночь, сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей, на наживо, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу, что хорошего, ха -ха -ха. что хорошего, ну у вас работа, благородная цель в жизни».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 Деревянные руки И кричить встречным Браво, Аля То картины бывает внушительной И кажется, что едет не человек А языческий бог У него в городе громадная практика И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 «Это кабинет? Это спальня? А тут что?» И при этом тяжело дышит и вытирает салбопот. У него много хлопот. Но все же он не бросает земского места. Жадность одолела. Хочет поспеть и здесь, и там. И в деляже, и в городе его зовут уже просто Ионычем. «Куда это Ионыч едет? Или не пригласить на консилиум Ионыча?»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 Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит «Прощайте, пожалуйста!» и машет платком. Антон Павлович Чехов, Ионыч, читал Джахангир Абдулаев.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 Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно А повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного Который когда-то служил в денчиках и умел как-то стряпать Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки И всегда бормотал одно и то же, с глубоким вздохком. Много уж их ночь развелось Спальня у Беликова была маленькая точно ящик, кровать была с пологом, Ложа спать, он укрывался с головой, было жарко, дуж, что в закрытые двери стучался ветер, в печку гудело, слышались штохи из кухни, штохи словещи, и ему было страшно под одеяло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 И буду там раков ловить и хохолят учить. А уеду, да вы, вы оставаетесь тут со своим юдой, негай вы лопте». Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тоненьким пицкалявым голосом и спрашивал меня, разводя руками. «Шо он у меня сидит? Шо ему надо сидит и смотрит?» Он даже название дал Беликову «Голотай, а, а бош паук».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 Крикнул он, изумляясь моему спокойствию «Что вы говорите?» И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернуться домой На другой день он все время нервно потирал руки и встрагивал И было видно по лицу, что ему нехорошо Из занятий ушел, что случилось и первый раз в жизни И не обедал, а по вечер оделся потеплее Хотя на дворе стояла совсем летняя погода И поплелся коваленком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 Пасмурная, дождливая погода И все мы были в калошах и зонтами Варенька тоже была на похоронах И когда гроб опускали в могилу Всплакнула Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут В среднем же настроения у них не бывает Признаюсь Хоронить таких людей, как Беликов Это большое удовольствие Когда мы возвращались к кладбищу То у нас были скромные постные физиономии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 Было тихо, не жарко и скучно, Как бывает в серый пасмурный дни, Когда над полем давно уже нависли тучи, Ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иванович И учитель гимназии Буркин Уже утомились сытим, И поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны Ветряные мельницы села Мироносецкого. Справа тянулся...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 И хотелось уже успокоить ее Не лекарствами, не советом А простым ласковым словом Мать согнула ее голову И пришала к себе Сколько отчаяния Сколько скорби на лице у старухи Она, мать Скормила, вырастила дочь Не жалела ничего Всю жизнь отдала на то, чтобы обучить Ее французскому языку, танцам, музыке Приглашала для нее Десятку учителей, самых лучших докторов Держала гувернантку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 Он склинул на часы. «Уже солнце взошло, однако», — сказал он, а — «вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе в острове». «Очень рад, что познакомился с вами», — продолжал он, пожимая ей руку. «Вы славный и интересный человек. Спокойной ночи». Он пошел к себе и лег спать. На другой день утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его.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 И то обстоятельство, что он покончил с жизнью как-то странно, за самоваром, разложив до столя закуски, дало многим повод заподозрить тут убийство. Понадобилось скрытие. Доктор и следователь в сенях стрякивали с себя снег, стуча ногами, а возле стоял в Илья Лошадин, старик, и светил им, держа в руках жестяную лампочку. сильно пахло керосином. «Ты кто?» спросил доктор. «Цоцкой», ответил Соцкий. Он и на почте так расписывался. «Цоцкой». «А где же понятые?» «Должно чай петь пошли, ваше высокоблагородие». Направо была чистая комната, приезжая или господская, налево чёрная с большой печью и палатями. Доктор и следователь, а за ними Сотский, держа лампочку, выше головы, вошли в чистую. Здесь на полу, у самых ножек стола, лежало неподвижно длинное тело, покрытое белым. При слабом свете лампочки, кроме белого покрывала, ясно были видны еще новые резиновые калоши. И все тут было нехорошо, жутко. И темные стены, и тишина, и эти... И неподвижность мертвого тела На столе был самовар, давно уже холодный И вокруг него свертки, должно быть с закусками Стреляться в земской избе, как это бестактно, проговорил доктор Пришла охота пустить себе поле в лоб Ну и стрелялся бы у себя дома, где-нибудь в сарае Он, как был в шапке, шубе и валенках, опустился на скамью Его спутник, следователь, сел напротив. «Эти истерики и неврастеники — большие эгоисты!» — продолжал доктор с горечью. «Когда неврастеник спит с вами в одной комнате, то журшит газетой. Когда он обедает с вами, то устраивает сцену своей шине, не стесняясь вашим присутствием. И когда ему приходит охота застрелиться...»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 Народ-то очень беспокоится, ваше высокоблагородие. Уж третью ночь не спят. Ребята плачут, надо коров доить, а бабы в халев не идут, боятся. Как бы в потемках барин не примеречился. Известно, глупые женщины, но которые и мужики тоже боятся. Как и вечер, мимо избы не ходят в одиночку. А так все табуном. Эпони-то и то же.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 не замечая ни погоды, или собираются теперь в театр, или сидят в кабинетах за книгой. Ох, как дорого они дали бы теперь, чтобы только пройтись по Невскому или по Петровке в Москве, послушать порядочного пения, посидеть час-другой в ресторане. <реклама> Пела метель на чердаке, и что-то снаружи хлопало злобно Должно быть вывеска на земской избе. <свист> — <свист> Как вам угодно, а я не желаю тут оставаться, — сказал Старченко, поднимаясь. — Еще шестой час. Спать рано. Я поеду куда-нибудь. Тут недалеко живет фон Тауниц. Всего три версты от цирги. Поеду к нему. Проведу там вечер. — Соцкой, ступай, скажи ямщику, чтобы не распрягал. — А вы как? — спросил он улыженно. Не знаю, должно быть, спать лягу Доктор запахнулся в шубу и вышел Слышно было, как он разговаривал с имщиком Как на озявших лошадях вздрагивали бубенчики Уехал Тобе, барин, здесь ночевать не годится, сказал Соцкий Иди в ту половину, там не чисто Да уж одну ночь ничего Я сейчас самовар возьму у мужика, заставлю «Подом этого, навалю тебе сена сено, ваша ваше благородие с Богом!» Немного погодя, следователь сидел в черной половине за столом и пил чай. Осоцкий лошадин стоял у двери и говорил. Это был старик за 60 лет, небольшого роста, очень худой, сгорбленный, белый. На лице наивная улыбка, глаза слезились, и все он почмокил, точно сосал леденец». Он был в коротком полушубке и валенках, и не выпускал из рук палки. Молодость следователя, по-видимому, вызывала в нем жалость, и потому, вероятно, он говорил ему «ты». «Старшина Федор Макарович приказывал, как приедет становой или следователь, чтобы его доложить», — говорил он. «Значит, такое дело. Надо идти теперь». «До олности четыре весты». «Метель, снегу намело страсть. Пожалуй, приедешь туда не раньше, как в «Эш, гудет как!» «Старшина мне не нужен», — сказал Лыжин. «Ему тут нечего делать». Он с любопытством посматривал на старика и спросил. «Скажи, дед, сколько лет ты ходишь в Соцким?» «Сколько?» «Ну, уже лет 30 После воли через пять лет стал ходить, вот и считай». С того время каждый день хожу. У людей в праздник, а я все хожу. На дворе святая, в церквах звон, Христос воскрес, а я сумкой. У казначейства на почту, к становому на квартиру, к земскому, к податному, к управу, господам, к мужикам, ко всем православным христианам. Нашел пакеты, повестки, окладные листы, письма, Бланки разные, ведомости. И, значит, господин хороший, ваше высокоблагородие нонче такие бланки пошли, чтоб цифры записывать. Желтые, белые, красные. И всякий барин или батька, или богатый мужик беспременно записать должен раз 10 год. Сколько у него посеяно и убрано, сколько у него четвертей или подовражей, сколько всасены, какая, значит, погода... И разные там на всякомы Надежда Пиши, что хочешь, тут одна форма А ты ходи, раздавай листья А потом опять ходи и собирай Вот, к примеру, что сказать Бально потрожить не к чему Сам знаешь, и дело Только руки поганить А ты вот потрудился, ваше высокоблагородие Приехал, потому форма Ничего тут не поделаешь 30 лет хожу по форме Летом оно ничего, тепло, сука, а зимой или осенью оно неудобно. Получалось, и утопал, и замерзал, всего бывало. И в лесу сумку отнимали недобрые люди, и в шею били, и под судом был. За что под судом? За мошенничество. То есть как за мошенничество? А так, значит, писарь Христианфа Григорьев подрядчику чужие доски продал. Обманул, значит Я был принятым в деле Меня за водкой в трактир посылали Ну, со мной пиццер не делился Даже стаканчика не поднес Но я, как по нашей бедности По видимости, значит Человек ненадежный, не стоящий То нас обеих судили Его во срок А меня, дал бог, оправдали По всем правилам В суде такую бумаг читали И все в мундирах На суде-то Я так тебе скажу, ваше высокоблагородие. Наша служба для непривычного не приведи бог. Погибель сущая, а для нас ничего. Когда не ходишь, так даже ноги болят. И дома для нас хуже. Дома волосы волости пиццерю печь затопи, пиццерю воды принеси, пиццерю сапоги почисть А сколько ты получаешь жалования? Спросил Лыжин. 84 рубля в год. Небось, ведь и доходишки есть, и без того. Какие наши доходишки? Нынешние господа на чай дают редко когда. Господа нынче строгие, обижаются все. Ты ему бумагу пронес, обижается. Шапку перед ним снял, обижается. Ты, говорит, не с того крыльца зашел. Ты, говорит, пьяница, от тебя луком воняется. Болван, говорит, сокенцы Есть, конечно, и добрые. Да что с них возьмешь, только... Насмехаются и разные прозвания К примеру, барин Алтухин И добрый, и глядишь чверезы В, в своем уме, а как увидит, так и накричит Сам не понимает, что призвание мне такое дал Ты, говорит, Сотский проговорил какое-то слово Но так тихо, что нельзя было разобрать Как? спросил Лыжин Ты повтори Администрация, громко повторил Сотский Давно уж так зовет. Лет шесть. Здравствуй, администрация. Ну, я ничего. Пускай бог с ним. Случается, какая барышня вышлет стаканчик водочки и кусок пирога. Ну, выпьешь за ее здоровьем. А больше мужики подают. Мужики, те душевные. Бог боятся. Кто хлебцы, кто кто щец даст похлебать, кто и понесет. Старостный чайком почуют в трактире Вот сейчас, понятые, пошли чай пить Пошли, говорят, побудь тот за нас Постереги И по копейке дали Страшные с привычки А вчерась дали пить И стаканчик понесли А тебе разве не страшно? Страшно, барин Да ведь иначе такое дело Служба, никуда от ней не уйдешь Лето сведу арестанта в город. а он меня по шее, по шее, по шее, а кругом поле, лес, куда от него уйдешь? Так и тут вот. Барина Лисницкого я еще и Канькова помню, и отца его знал, и мамашу. Я из деревни Недосчетовой, а они, господа Лисницкая, от нас не больше как версти и того меньше, межа с межой. И была у господина Лисницкого сестра девица, богобоязливая и милосердная. Поменей, Господи, душу рабыть твоей Юлии, вечной памяти. Замуж не пошла, а когда помирала, то все свое добро поделила. На монастырь записал 110 десятин. Да нам, обществу, крестьян, деревне, недосчет твой. Напоминь души 200 а братец единый, барин бумагу спрятал, сказывать в печке жег и всю землю себе забрал. Думал, значит, себе на пользу. «А нет, погоди, на свете неправды не проживешь, брат». барин потом на духу лет двадцать не был. Его циквия отшибала. Значит, и без покаяния помер. Лопнул. Толстучий был, так и лопнул вдоль. Потом у молодого барина, у Сережки-то, все за долги забрали. Все как есть. Но в науках далеко не пошел, ничего не может. И председатель земского управы, и дядя его, возьму думает его, Серёжа-то, к себе вагин-то, пускай страхует, дел не мудрые А барин молодой, гордый, тоже хочется, да пошире, да повиднее, да повольготней Ну, обид значит, в тележонке трепаться по въезду, с мужиками разговаривать Ходит и всё в землю глядит, глядеть и молчит, окликаешь его у самого уха Сергей, Сергеич, а он оглянётся так, а а И опять глядит землю А теперь, че, видишь, а руки на себя наложил Нескаладно, ваше высокоблагородие Неправильно это самое И не поймешь, что вон такое на свете, господи милостивый Сказать, отец был богат, а ты бедный Это, конечно, ну, да что ж, привыкать надо Я тоже жил хорошо, у меня, ваше высокоблагородие, были две лошади, три коровы, овец штук 20 держал А пришло время, с одной сумочкой остался, да и та не моя, а казённая. И тепереча в нашей недочётовой, ежели говорить, мой дом что ни на есть хуже. У Макея было четыре лакея, а тепереча Макей сам лакей. У Петрака было четыре батрака, а тепереча Петрак сам батрак. «А чего же ты обеднял?» – спросил следователь. «Цены мои водку пьют шибко». Так пьет, что сказать нельзя, не поверишь. Лыжин слушал и думал о том, что вот он, Лыжин, уедет рано или поздно опять в Москву, а этот старик останется здесь навсегда и будет все ходить и ходить. И сколько еще в жизни придется встречать с таких истреподых, давно нечесанных, не, чёсанных, не стариков, у которых в душе каким-то образом крепко жились, Летел тыничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете неправдой не проживешь Потом наскучило слушать, и он приказал принести сено для постели В приезжей стояла железная кровать с подушкой и одеалом Ее можно было принести оттуда, но возле нее почти три дня лежал покойник Который, быть может, садился на нее перед смертью И теперь на ней было бы неприятно спать «Еще только половина восьмого», — подумал Лыжин, взглянув на часы. «Как это ужасно! Спать не хотелось, но от нечего делать, чтобы как-нибудь скоротать время, он лег и укрылся пледом. Ложадин, убирая посуду, выходил и входил несколько раз, почмокивая и вздыхая, все топтался у стола, наконец взял свою лампочку и вышел».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 Или так только послышалось ба Батюшки мои Бу Ударилось что-то снаружи По стену Следователь прислушался Никакой бабы не было Выл ветер Было прохладно И он сверх пледа накрылся еще шубой Греясь он думал о том Как все это И метели и изба, и старик И мертвое тело Лежавшее в соседней комнате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 Когда мечтаешь о том, чтобы играть роль, быть популярным, быть, например, следователем по особо важным делам или прокурором окружного суда, быть светским львом, то думаешь непременно о Москве. Если жить, то в Москве здесь же ничего. И хочется легко миришься со своей незаметной ролью и только ждешь одного от жизни. Скорее бы уйти. Уйти.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 когда уже у него стали путаться мысли, он воображал длинный коридор московского суда, себя говорящего речь, своих сестер, оркестр, который почему-то все гудит, у-у. Бух. Трах. Раздалось опять пух.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 «Что тебе тут душно «Я, ваше взыкоблагородие?» «Спроситься!» «Вы сказали давеча, старшина не нужен, да я, боюсь, не осерчал бы, приказывал прийти, сходить нечто!» «Ну тебя надоел!» – проговорил с досадой лыжин и опять укрылся. «Не осерчал бы!» «Пойду, ваше взыкоблагородие, счастливо оставаться!» И лошадин вышел. Сенях покашливали. И говорили в полголоса. Должно быть, понятые вернулись. «Завтра отпустим этих бедняков пораньше», — думал следователь. «Начнем вскрытие, как только рассветет». Он стал забываться, как вдруг опять щиты шаги, но не робкие, а быстрые шумные. Глопнула дверь, голоса чирканя спичкой. «Вы спите?» — спрашивал торопливо и сердито доктор Старченко, зажигая спичку за спичкой. Он был весь покрыт снегом и от него веяло холодом. Вы спите? Вставайте, поедем к фон Тауницу. Он прислал за вами своих лошадей. Поедемся, там по крайней мере поужинаете, усинете по-человечески. Видите, я сам за вами приехал. Лошади прекрасные, мы в 20 минут докатим А который теперь час? Четверть одиннадцатого. Лыжан сонный, недовольный надел валенки, шубу, шапку и башлык.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 Бразды, пушистые, взрывая, думал вялый следователь, глядя, как пристежная работала ногами. Во всех избах светились огни, точно был канун большого праздника. Это крестьяне не спали, боялись покойника. Кучер молчал, угрюмо, должно быть, соскучился, пока стоял около земской избы. И теперь тоже думал о покойнике. «Аутауница», — сказал Старченко, — «когда узнали, что вы остались ночевать в избе, то все набросились на меня. Почему я это вас с собой не взял?» На выезде из деревни на повороте кучер вдруг крикнул вовсю горло. «Сдорогой!» Помелькнул какой-то человек. Он стоял по колено в снегу, сойдя с дороги и смотрел на тройку. Следователь видел палку крючком и борду, и на боку сумку. Ему показалось, что это лошадин И даже показалось, что он улыбается Мелькнул и исчез Дорога шла сначала по краю леса Потом по широкой лесной просеке мельгали и старые сосны И молодой березняк И высокие молодые корявые дубы Одиноко стоявшие на полянах Где недавно срубили лес Но скоро все смешалось в воздухе В облаках снега Кучер говорил, что он видит лес. следователь уже не было видно ничего, кроме пристежной. Ветер дул в спину. Вдруг лошади остановились. «Ну, что еще?» — сердито спросил Старченко. Кучер молча слез с козел и стал бегать вокруг саней, наступая на пятки. Делал он круги все больше и больше, все удаляясь от саней. И было похоже, что он танцует. Наконец вернулся и стал сворачивать вправо. «С дороги сбился, что ли?» Спросил Старченко «Ничего!» Вот какая-то деревушка Ни одного огонька в ней Опять слез оля Опять сбились с дороги И кучер слезал с козел и танцевал Тройка понесла по темной аллее Понесла быстрой и горячая пристежная Била по передку саней Здесь деревья шумели гулко Страшно И не было видно, мизги точно неслись куда-то в пропасть И вдруг ударил в глаза яркий свет подъезда и окон Раздался добродушный заливший лайк, голоса, приехали Пока внизу впереди снимали шубы и валенки Наверху играли на рояле «Un petit ver de И было слышно, как дети топали ногами На приезжих сразу пахнуло теплом, запахом старых барских покоев, где какая бы ни была погода, снаружи живется так тепло, чисто, удобно. «Вот и прекрасно!» – говорил фон Тауниц, толстяк с невероятно широкой шеей и с бакенами, пожимая следователю руку. «Вот и прекрасно! Милости прошу, очень рад познакомиться! мои видеться с вами немножко, коллеги!» «Когда-то я был товарищем прокурора, но недолго, всего два года. Приехал сюда хозяйничать и здесь состарился. Старый хрен одним словом. Милости прошу!» Продолжал он, очевидно, сдерживая свой голос, чтобы не говорить громко. Он и гости поднимались с довериями. у меня нет, умерла. А это рекомендую моей дочери!» И, обернувшись, он крикнул вниз громовым голосом. «Скажите нам Игнату, чтобы завтра баловал к 8 часам!» В зале находились его четыре дочери. Молодые девушки, хорошенькие, все в серых платьях и одинаково причесанные. И их кузина с детьми тоже молодая и интересная. Старченко, который был знаком с ними, тотчас же стал просить спеть что-нибудь. И две барышни долго уверяли, что они не умеют петь и что у них нет нот. Потом кузина села за рояль, и они спели дрожащими голосами дуэт из «Пиковой дамы». Опять заиграли «Un petit vert de cliquot», и дети запрыгали, толпая в такт ногами. И Старченко запрыгал, всех хохотали. Потом дети прощались, уходя спать. Следователь смеялся, танцевал кадриль, ухаживал, а сам думал, не сон ли все это? Черная половина земской избы, куча сена в углу, шорох, тараканов, противная нищенская обстановка, голоса понятых, ветер, метель опасной сбиться с дороги. И вдруг эти великолепные светлые комнаты, звуки рояля, красивые девушки, кудрявые дети, веселый, счастливый смех — такое превращение казалось ему сказочным. И было невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст одного часа.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 жизни Он полагал, что если окружающая жизнь здесь, в глуши, ему непонятно, и если он не видит ее, то это значит, что ее здесь нет вовсе. За ужином шел разговор о Лесницком. «Он оставил жену и ребенка», — говорил Старченко. «Неврастиникам и, и вообще людям, у которых нервная система не в порядке, я запретил бы вступать в брак. Я отнял бы у них право и возможность размножать себе подобных. Производить на свет нервы больных детей — это преступление. «Несчастный молодой человек», — говорил фонтаунец Тауниц, тихо вздыхая и покачивая головой, «сколько надо прежде придумать, выстрадать, чтобы, наконец, решиться отнять у себя жизнь, молодую жизнь».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 укрытый одеялом, под которым была тонкая свежая простыня, но почему-то не испытывал удобства. Быть может, это от того, что в соседней комнате долго разговаривал доктор и фон Тауниц, и вверху над потолком и в печке метель шумела так же, как в земской избе, и так же было жалобно. у у у у у у у у у у у у еще не помирился с этим и о чем бы ни говорил всякой, раз вспоминал о жене, и в нем уже не осталось ничего прокурорского. «Неужели и я когда-нибудь смогу дойти до такого состояния?» – думал Лыжин, засыпаясь, слушая сквозь стену его сдержанный точно сиротский голос. Следователь спал непокойно, было жарко, неудобно и ему казалось во сне, что он не в доме таунится. И не в мягкой чистой постели, а все еще в земской избе, на сене, и слышит, как в полголоса говорят понятые. Ему казалось, что Лесницкий близко в пятнадцати шагах. Ему опять вспомнилось во сне, как земский агент, черноволосый, бледный, в высоких запаленных сапогах, подходил в конторке бухгалтера. «Это наш земский агент».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 И несчастный, надорвавшийся, убивший себя неврастенник Как называл его доктор и старик-мужик Который всю жизнь, каждый день ходит от человека к человеку Это случайности Отрывки жизни для того, кто и в свое существование считает случайным И это части одного организма Чудесного и разумного для того Кто и свою жизнь считает частью этого общего И понимает это Так, думал Лыжин Это было его давней, затаённой мыслью, И только теперь она развернулась в его сознании широко и ясно. Он лёг и стал засыпать, и вдруг опять они идут вместе и поют. Мы идём, мы идём, мы идём, Мы берём от не то, Что в ней есть самого тяжёлого и горького. вамам оставляем легкое и радостное, и вы можете сидя за ужином, холодно и здраво рассуждать, от чего мы страдаем и гибнем, и от чего мы не так здоровы и довольны, как вы. То, что они пели и раньше приходило ему в голову. Но эта мысль сидела у него как-то позади других мыслей и мелькала робко, как дай огонек в туманную погоду. И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести. Мириться с тем, что эти люди, покорные своему жеребию, взвалили на себя самые тяжелые и темные жизни, как это ужасно!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 Точно кто стучит молотком по вискам. Утром проснулся он рано, с головной болью, разбуженный шумом. В комнате и фонтауне сговорил громко доктору. «Вам невозможно теперь ехать. Посмотрите, что делается на дворе. Вы не спорте, а спросить лучше у кучера. Он не повезет в нас в такую погоду и за миллион. Но ведь только три версты!» — говорил доктор, Умоляющим голосом Да хоть палвер стей Коли нельзя, так и нельзя Выйдите только за ворота Там от кромешный В одну минуту собьетесь с дороги и за что не отпущу, как вам угодно Надо быть Вечера утихнет Сказал мужик, топивший печь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 Говорили о погоде, о том, что метель продолжается обыкновенно двое суток, редко более. В шесть часов обедали, потом играли в карты, пели, танцевали, наконец ужинали. День прошел, легли спать. Ночью под утро все успокоилось. Когда встали и поглядели в окна, голые ивы со своими слабо опущенными ветвями стояли совершенно неподвижно. Было паспорно, тихо. Точно природе теперь было стыдно за свой разгул, за безумные ночи и волю, какую она дала своим страстям. Лошади, запряженные гусем, ожидали у крыльца с пяти часов утра. Когда совсем расцвело, доктор и следователь свои шубы и валенки и, простившись с хозяином, вышли. У крыльца рядом с кучером стоял знакомый Цотской Илья Лошадин без шапки, со старой кожаной сумкой, через плечо весь в снегу И лицо было красное, мокрое от пота Лакей, вышедший, чтобы посадить гостей в сани И укрыть им ноги Посмотрел на него сурово и сказал «Что ты тут стоишь, старый черт? Пошел вон отсюда! Поживайся ко благородию! Народ беспокоится!» Заговорил лошадин, улыбаясь наивно во все лицо И, видимо, довольный, что наконец увидел тех, Кого так долго ждал «Народ очень беспокоится!» «Ребята плачут!» думали ваше благородие что вы опять в город уехали видите божескую милость благодетели нашей доктор исследователь ничего не сказали сели в сани и поехали в свер Душечка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 «Иван Петрович скончался сегодня скоропостишно. Сючало, ждем распоряжение Хохороны вторник Так и было напечатано в телеграме «Хохороны». И какое-то еще непонятное слово «Сючало». Надпись была режиссера опереточной труппы. «Голубчик мой!» – зарыдала Оленька. «Ванечка мой, миленький голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалась?»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 И Оленька под бочей Сходила по двору и распоряжалась На лице ее Засветилась прежняя улыбка И вся она ожила Посвяжела, точно очнулась От долгого сна Приехала жена ветеринара Худая, некрасивая дама с короткими волосами И с выражением И с нею мальчик Саша Маленькой, не по летам Ему шел уже десятый год Полный, с ясными голубыми глазами И с ямочками на щеках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 Через деревню проезжал иногда на беговых дрожках Или в колясках инженер Кучеров, строитель моста Полный, плечистый, бородатый мужчина В мягкой, помятой фуражке Иногда в праздники приходили босики, работавшие на мосту Они просили милостыню, смеялись над бабами И случалось, уносили что-нибудь Но это бывало редко Обыкновенно же дни проходили тихо И спокойно, как будто постройки не было вовсе. И только по вечерам, когда около моста светились костры, ветер слабо доносил песню босиков. И днем иногда слышался печальный металлический звук. «Дон, дон, дон». Как-то к инженеру Кучерову приехала его жена. ей понравились берега реки и роскошный вид на зеленую долину с деревушками, церквами, стадами и она стала просить мужа, чтобы он купил небольшой участок земли и выстроил здесь дачу муж послушался купили 20 десятин земли и на высоком берегу, на полянке где раньше бродили обручановские коровы построили красивый двухэтажный дом с террасой, с балконами с башней и со шпилем, на котором по воскресеньям взвивался флаг. Построили в какие-нибудь три месяца и потом всю зиму сажали большие деревья. И когда наступила весна и все зазеленело кругом, в новой усадьбе были уже аллеи, садовники и двое рабочих в белых фартуках копались около дома. Бил фонданчик и зеркальный шар горел так ярко, что было больно смотреть. И уже было название у этой усадьбы – «Новая дача». В ясное теплое утро в конце мая в Обручаново к здешнему кузнецу Родиону Петрову привели перековывать двух лошадей. Это из новой дачи. Лошади были белые, как снег, стройные, сытые и поразительно похожие одна на другую. «Чистые лебеди!» – проговорил Родион, глядя на них с благоговением. Его жена Степанида, дети и внуки вышли на улицу, чтобы посмотреть. Мало-помалу собралась толпа. Подошли Лычковы, отец и сын оба без безбородые с рождения, с опухшими лицами и без шапок. Подошел и Козов, высокий худой старик с длинной узкой бородой, с палкой и крючком он все подбигывал своими хитрыми глазами и насмешливо улыбался, как будто знал что-то. так что белые, а что у них?» «Сказал он. Поставь моих на овец, такие же будут гладкие». «Сахуй бы их, да, там Кучер только посмотрел на него с презрением, но не сказал ни слова. И пока потом в кузницу разводили огонь, кучер рассказывал, покуривая папиросы. Мужики узнали от него много подробностей. Господа у него богатые... Барыня Елена Ивановна раньше до замужества жила в Москве бедно в гувернантках. Она добрая, жалостливая и любит помогать бедным. В новом имении, рассказывал он, не будут ни пахать, ни сеять, а будут только жить в своё удовольствие, жить только для того, чтобы дышать чистым воздухом. Когда он кончил и повёл лошадей назад, за ним шла толпа мальчишек, лаяли собаки. И Козов, глядя, следно-спешливо подмигивал. «Тоже помещики!» — говорил он. «Дом построили, лошадей завели, а сами мне больше рад нечего». Тоже помещики!» Козов как-то сразу возненавидел и новую усадьбу, и белых лошадей, и сытого красивого кучера. Это был человек одинокий, вдовец, жил он скучно. Работать ему мешала какая-то болезнь, которую он называл то грызью, то глистами. Деньги на пропитание получал от сына, служившего в Калькове, в кондитерской. из раннего утра до вечера праздно бродил по берегу или по деревне. И если видел, например, что мужик везет бревно или удит рыбу, то говорил, «Это бревно и сухостое, трахалявое» или «Такую погоду не будет колевать». В засуху он говорил, что дождей не будет до самых морозов А когда шли дожди, то говорил, что теперь все погниет в поле, все пропало И при этом все подмыгивал, как будто знал что-то В усадьбе по вечерам шкали бенгальские огни и ракеты И мимо Обручанова проходила на парусах лодка с красными фонариками Однажды утром приехала на деревню Жена инженер Елена Ивановна С маленькой дочерью в коляске С желтыми колесами На паре темно-гнедых пони Обе, мать и дочь Были в соломенных шляпах С широкими полями Пригнутыми к ушам Это было как раз в навозницу И кузнец Родион Высокий, толщий старик Без шапки, босой, с вилами Через плечо Стоял около своей грязной, безобразной телеги И отперев смотрел на пони, и вида было по его лицу, что он раньше никогда не видел таких маленьких лошадей. «Кучериха приехала!» Слышался кругом шепот. «Гляди, кучериха приехала!» Елена Ивановна посмотрела на избы, как бы выбирая. Потом остановила лошадей около самой бедной избы, где в окнах было столько детских голов белокурых, темных, рыжих. Степанида, жена Родиона, Полная старуха выбежала из избы Плоток у нее с полстедой головы Она смотрела на коляску против солнца И лицо у нее улыбалось и морщилось Точно, она была слепая «Это твоим детям», сказала Елена Ивановна И подала ей три рубля Степанида вдруг заплакала и поклонилась в землю Родион тоже повалился Показывая свою широкую коричневую лысину и при этом едва не зацепил вилами свою жену за бок. Елена Ивановна сконфузилась и поехала назад. Глава 2 Алычковы, отец и сын, захватили у себя на лугу двух рабочих лошадей – одного пони и мордатого альгаузского бычка. И вместе с Рыжим Володькой, сыном кузнеца, Родиона пригнали в деревню Позвали старосту, набрали понятых и пошли смотреть на потраву «Ладно, пускай», — говорил Козов, подмигывая оскай пускай теперь повертятся, инженер-то» «Суда нет, думаешь? Ладно, заурядникам послать, акт составить» «Акт составить», — повторил Володька Этого так я оставить не желаю, кричал Лычков сын. Кричал все громче и громче. И от этого, казалось, его безбородое лицо распухало все больше. Моду какую взяли? Дай им волю, так они все луга потравят. Не имеют полного права обижать народ. Крепостных теперь нету. Крепостных теперь нету, повторил Володька. Жили мы без моста, проговорил Лычков отец мрачно. «Не просили! Зачем нам мост? Не желаем!» «Братцы православные! Этого так оставить нельзя!» «Ладно, пускай!» — подбегивал Козов. «Пускай теперь повертятся! Тоже поместчики!» Повернули назад в деревню и, пока шли, Лычков сын все время бил себя кулаком по груди и кричал. И Володька тоже кричал, повторяя его слова. А в деревне, между тем, около породистого бычка и лошадей собралась целая толпа. Бычок был сконфужен и глядел из-под лобья, но вдруг опустил морду к земле и побежал, выбрыкавая осадными ногами. Козов испугался и замахал на него палкой, и все захохотали. Потом скотину заперли и стали ждать. Вечером инженер прислал за потраву 5 рублей – И обе лошади, пони и бычок, накормленные и напоенные, возвращались домой, понурив головы, как виноваты, точно их вели на казнь Получив 5 рублей, лычковый отец и сын, старосты и Володька переплыли на лодке реку и отправились на ту сторону в село Кряково, где был кабак, и долго там гуляли Было слышно, как они пели и как кричал молодой Лычков У деревне бабы не спали, всё точь и беспокоились. Родион тоже не спал. "И хорошее дело", говорил он, ворочаясь боку на бок и вздыхая. Очерчает барин тягаще потом. Обидели барина. Ох, обидели нехорошо. Как Как-то мужики и Родион в их числе ходили в свой лес делить покос. И когда возвращались домой, им встретился инженер. Он был в красной кумачёвой рубахе, И в высоких сапогах За ним следом, высунув длинный язык Шла легавая собака Здравствуйте, братцы Сказал он Мужики остановились и поснимали шапки Я давно уже хочу поговорить с вами, братцы Продолжал он Дело вот в чем Самой ранней весны каждый день у меня в саду И в лесу бывает ваше стадо Все вытоптано Свиньи изрыли лук Бортят в огороде «А в лесу пропал весь молодняк, сладу нет с вашими пастухами. Их врозишь, а они грубят. Каждый день у меня по потравы, и я ничего, я не штрафую вас, не жалуюсь. Между тем вы загнали моих лошадей и бычка, взяли пять рублей». «Э, «Хорошо ли это? Разве это по-соседски?» — продолжал он. И голос у него был такой мягкий, убедительный и взгляд не суровый. «Разве так поступают порядочные люди?» Неделю назад кто-то из ваших срубил у меня в лесу два дубка. Вы перекопали дорогу в Ереснево. И теперь мне приходится делать три версты кругу. За что же вы вредите мне на каждом шагу? Что я сделал вам дурного? Скажите, Бога ради. Я и жена изо всех сил стараемся жить с вами в мире и согласии. Мы помогаем крестьянам, как можем. Жена моя добрая, сердечная женщина. Она не отказывает в помощи, это ее мечта быть полезной вам и вашим детям Вы же за добро платите нам злом Вы не братцы, подумайте об этом Убедительно прошу вас, подумайте Мы относимся к вам по-человечески Платите и вы нам той же монетую Повернулся и ушел Мужики постояли еще немного, надели шапки и пошли Радион, который понимал то, что ему говорили не так, как нужно, а всегда как-то по-своему, вздохнул и сказал: "Водить надо. Платите, говорит, пратцы монетой". До деревни дошли молча. Придя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой. Он и Степанида, когда были дома, всегда сидели рядом. с И по улице всегда ходили рядом Ели, пили спали всегда вместе И чем старше становились, тем сильнее любили друг друга В избе у них было тесно, жарко и Везде были дети, на полу, на окнах, на печке Степанида, несмотря на пожилые годы, еще рожала И теперь, глядя на кучу детей, трудно было разобрать, где Родионовы и где Володькины Жена Володьки Лукерья, молодая некрасивая баба, с глазами на выкоте и с птичьим носом, месила в катке тесто. Сам Володька сидел на печи, свесив ноги. «По дороге около Никитовой Гречи того, инженер собачкой!» Начал Родион, отдохнув, почесывая себе бока и локти. «Платить, — говорит, — надо, монетой, — говорит, — монетой, не монетой, а уж по гривеннику со двора надо бы!» Уж очень обижаем барина Жалко мне Жили мы без моста, сказал Володька Ни на кого не глядя и не желаем Что там, мост казенный, не желаем Тебя и не просят, чего ты? Не просят, передраздил Володька Нам ездить некуда, на что нам мост? Нужно, так и на переплывем Тот со двора постучал в окно так сильно, что, казалось, задрожала вся изба «Володька, дома?» — послышался голос Лычкова сына «Володька, выходи, пойдем!» Володька прыгнул с печки и стал искать свою фуражку «Не ходи, Володя!» — проговорил Родион несмело «Не ходи с ними, сынок! Ты у нас глупый, словно ребенок малый, а они тебе добро не научат! Не ходи!» «Не ходи, сынок!» — попросил Степанида и заморгала глазами, собираясь заплакать. «Небось, в кабак зовут!» «В кабак!» — передразнил Володька. «Опять с пьяной вернешься, ирод собачий!» — сказал лукери глядя на него со злобой. «Иди, иди, и шапка сгорела от водки, сатана бесхвостная!» «Ну ты молчи!» — крикнул Володька. «Выдали меня за дурака, скупили меня сироту несчастную, пьяница рыжий!» Заголосила Лукерья, утирая лицо рукой Которая была вся в тесте «Глаза мои над тебя не глядели!» Володчик ударил ее по уху и вышел Глава 3 Елена Ивановна и ее маленькая дочь Пришли в деревню пешком Они прогуливались Как раз было воскресенье, и на улицу выходили бабы и девушки в своих ярких платьях. родиона и Степанида, сидевшие на крыльце, рядышком кланялись и улыбались Елене Ивановне и ее девочке, уже как знакомым. Из окон смотрело на них больше десятка детей. Лица выражали недоумение и любопытство. Слышался шепот. «Кучериха приехала! Кучериха!» «Здравствуйте!» — сказала Елена Ивановна и остановилась. Она помолчала и спросила. «Ну, как поживаете?» «Живем ничего, благодарить Бога!» — ответил Родион с разговоркой. «Известно, живем!» «Какая наша жизнь?» — усмехнула степанида «С вами видите, Вараня, бедность. Всего семейства 14 душ, а добытчиков двое». Одно звание, кузнецы, а приведут лошадь ковать, угля нет, топить, купить неншто Замучились, барыня, продолжала она и засмеялась Их, как замучились! <смех> Елена Ивановна села на крыльце и, обняв свою дочку, задумалась о чем-то И у девочки тоже, судя по ее лицу, бродили в голове какие-то невеселые мысли В раздумье она играла Нарядным кружевным зонтиком Который взяла из руку матери «Верность», — сказал Родион «Заботы много, работаем Конца краю не видать Вот дождя Бог не дает Дела дожаем, что говорить В этой жизни вам тяжело Сказала Гелена Ивановна Зато на том свете вы будете счастливы Родион не понял ее И в ответ только кашлянул кулак А Степанина сказала «Барень, голубушка, богатому и на том свете, ладно Богатый свечи ставит, молебный служит, богатый нищим подает А мужик что? Алва перекрестить некогда, сам нищий, разнищий Уж где там спасаться? И грехов много от бедностей, да с горя все Как псы лаемся, хорошего слова не скажем И чего не бывает, барышня, голубушка, не дай бог» Должно не нам счастье, ни на том, ни на этом свете Все счастье богатым досталось Она говорила весело Очевидно, давно уже привыкла говорить о своей тяжелой жизни И Родион тоже улыбался Ему было приятно, что у него старуха такая умная, словоохотливая Это только так кажется, что богатым легко, сказала Елена Ивановна У каждого человека свое горе Вот мы, я и мой муж живем небедно у нас есть средства, но разве мы счастливы? Я еще молода, но у меня уже четверо детей, дети все болеют, я тоже больна, постоянно лечусь А какая к тебе болезнь? спросил Родион Женская, у меня нет сна, не дают покой головные боли Я вот сижу, говорю, а в голове нехорошо, слабость во всем теле И я согласна, пусть лучше самый тяжелый труд, чем такое состояние И душа тоже непокойна Постоянно боишься за детей, за мужа У каждой семьи есть свое какое-нибудь горе Есть оно и у нас Я не дворянка Дед мой был простой крестьянин А дед торговал в Москве и тоже был простой человек А у моего мужа родители знатные и богатые Они не хотели, чтобы он женился на мне, но он ослушался, поссорился с ними. И вот они до сих пор не прощают нас. Это беспокоит мужа, волнует, держит в постоянной тревоге. Он любит свою мать, очень любит. Ну, и я беспокоюсь. Душа болит. Около избы Родиона уже стояли мужики и бабы и слушали. Подошел и Козов и остановился, потряхывая своей длинной узкой бородкой. «Подошли Лычковы, отец и сын». «И то сказать, нельзя быть счастливым и довольным, если не чувствуешь себя на своем месте», продолжала Елена Ивановна. «Каждый из нас имеет свою полосу. Каждый из нас трудится и знает, для чего трудится. Муж мой строит мосты, одним словом, у каждого свое место. А я? Я только хожу. Полосы у меня своей нет. Я не тружусь и чувствую себя, как чужая». «Все это я говорю, чтобы вы не судили по наружному виду. Если человек одет, богатый и имеет средства, то это еще не значит, что он доволен своей жизнью». Она встала, чтобы уходить, и взяла за руку дочь. «Мне у вас очень нравится», — сказала она и улыбнулась. И по этой слабой, смелой улыбке можно было судить, как она в самом деле нездорова, как еще молода и как хороша собой. У нее было бледное, худощавое лицо с темными бровями и белокурые волосы. И девочка была такая же, как мать, худощавая, белокурая и тонкая. Пахло от них духами. «И река нравится, и лес, и деревня», — продолжала Елена Ивановна. «Я могла бы прожить тут всю жизнь, и мне кажется, здесь бы я выздоровела и нашла свое место. Мне хочется, страстно хочется помогать вам, быть вам полезной, близкой». Я знаю вашу нужду, а то, чего не знаю, чувствую, угадываю сердцем Я больна, слаба и для меня, пожалуй, уже невозможно изменить свою жизнь, как я хотела бы Но у меня есть дети, я постараюсь воспитать их так, чтобы они привыкли к вам, полюбили вас Я буду внушать им постоянно, что их жизнь принадлежит не им самим, а вам Только прошу вас, убедительно прошу Умоляю, доверяйте нам Живите с нами в дружбе Мой муж добрый, хороший человек Не волнуйте, не раздражайте его Он чуток ко всякой мелочи А вчера, например, ваше стадо было у нас в огороде И кто-то из ваших сломал плетень у нас на пасеке И такое отношение к нам приводит мужа в отчаяние Прошу вас, продолжала она умоляющим голосом И сложила руки на груди Прошу, относитесь к нам как к добрые соседи Будем жить в мире Сказано ведь, худой мир лучше доброй ссоры И не купи имение, а купи соседа Повторяю, мой муж добрый человек, хороший Если все будет благополучно, то мы, обещаю вам, сделаем все, что в наших силах Мы починим дороги, мы построим вашим детям школу, обещаю вам «Оно, конечно, благодарим покорно, барыня», — сказал Лычков отец, глядя в землю. «Вы образованные, вам лучше знать». А только вот в Ересневе корнов богатый мужик, значит, обещал выстроить школу, тоже говорил «я вам, да я вам», и поставил только сруб, отказался. А мужиков потом заставили крышу класть и кончать. «Тысяча рублев пошла». Ворону-то ничего, он только бороду гладит А мужичкам оно как будто обидно То был ворон, а теперь грач налетел Сказал Козов и подмигнул Послышался смех Не надо нам школы, проговорил володька грюмо Наши ребята ходят в Петровское и пущай Не желай Елена Ивановна как-то оробела вдруг Она побледнела, насунулась Вся жалость точно к ней прикоснулись чем-то грубым И пошла, не сказав больше ни слова И шла все быстрее и быстрее, не оглядываясь Барыня, позвал Родион, идя за ней Барыня, погоди-ка, что я тебе скажу Он шел за ней следом, без шапки И говорил тихо, как будто просил милостыню Барыня, погоди, что я тебе скажу Вышли из деревни, и Елена Ивановна остановилась В тени старой рябины около чьей-то телеги «Не обижайся, барыня», — сказал Родион. «Чего там? Ты потерпи, года два потерпи. Поживешь тут, потерпишь, и все обойдется. Народ у нас хороший, смирный. Народ у нас ничего, как перед истинным тебе говорю. На Козова, да, на Лычковых не гляди, и на Волочку не гляди. Он у меня дурачок, кто первый сказал того и слушай Прочие народ смирный, молчат». Иной, знаешь, рад бы слово сказать по совести Вступиться, значит, да не может И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нет Не обижайся, потерпи Чего там? Елена Ивановна смотрела на широкую спокойную реку О чем-то думала, и слезы текли у нее по щекам И Родиона смущали эти слезы, он сам едва не плакал «Ты ничего, — бормотал он, — потерпи, годик-два, — «И школу можно, и дороги можно, а только не сразу. Хочешь, скажем, к примеру, посеять на этом бугре хлеб, так сначала выкорчуй, выбери камни все, да потом вспаши. Ходи да ходи. И с народом, значит, так. Ходи да ходи, пока не осилишь». От избы Родиона отделилась толпа и пошла по улице в эту сторону к рябине. Запели песню, заиграла гармоника. И подходили все ближе и ближе «Мама, уедем отсюда!» Сказала девочка, бледная Прижимаясь к матери и дрожа всем телом «Уедем, мама!» «Куда?» «В Москву!» «Уедем, мама!» Девочка заплакала Родион совсем смутился Лицо у него сильно вспотело Он вынул из кармана огурец Маленький, кривой, как полумесяц Весь в ржаных рожках И стал совать его девочке в руки «Ну, ну!» Бормотал он, хмурить сурово Возьми-кась, огурчика, покушай Лахть не годится, маменька прибьет Дума отцу пожалится Ну, ну Они пошли дальше, а он все шел позади них Желая сказать им что-нибудь ласковое, убедительное И видя, что обе они заняты своими мыслями и своим горем И не замечают его Он остановился и, заслоняя глаза от солнца Смотрел им вслед долго, пока они не скрылись в своем лесу. Глава 4 Инженер, по-видимому, стал раздражителен, мелочен и в каждом пустяке уже видел кражу или покушение. Ворота у него были на запоре даже днем, А ночью в саду ходили два сторожа и стучали в доску, и уже из Обручаново никого не брали нападённую. Как нарочно кто-то, из мужиков или босиков неизвестно, снял с телеги новые колёса и обменил их на старые. Потом немного погодя, унесли две уздечки и клещи, и даже в деревне начался ропот. Стали говорить, что надо бы сделать обыск у Лычковых и у Володьки. И тогда клещи и уздечки нашлись у инженера в саду под забором. Кто-то подбросил. Как-то шли толпой из леса, и опять по дороге встретился инженер. Он остановился и, не поздоровавшись, глядя, сердито то на одного, то на другого начал. «Я просил не собирать грибов у меня в парке и около двора, оставлять моей жене и детям, но вашей девушке...» Приходит чуть свет, и потом не остается ни одного гриба. Проси вас или не проси, это все равно. Просьба и ласки, и убеждения, вижу, все бесполезно». Он остановил свой негодующий взгляд на Родионе и продолжал. «Я и жена относились к вам как к людям, как к равным. А вы?» э, «Да что говорить?» Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать. Больше ничего не остается. И, сделав над собой усилие, сдерживая свой гнев, чтобы не сказать еще чего-нибудь лишнего, он повернул и пошел дальше. Пройдя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой. да начал он, отдохнув. «Идем сейчас, а парень Кучеров навстречу!» «Да-а-а-а! Дивок чуть свет видел!» чего говорит, грибов не несут Жене, говорит, и детям А потом глядит на меня и говорит Я, говорит, женой тебя придирать буду Хотел я ему в ноги поклониться, да срабел Дай Бог им здоровья Пошли им, Господи Степанида перекрестилась и вздохнула Господа добрые, простоватые, продолжал Родион Придирать будем, при всех обещал На старости лет и... Оно бы ничего. Вечто бы за них Бога молил. Пошли, царица невестая. На воздвижении 14 сентября был храмовой праздник. Лычковы, отец и сын, еще с утра уезжали на ту сторону и вернулись к обеду пьяные. Они ходили долго по деревне, то пели, то бронились нехорошими словами. Потом подрались и пошли в усадьбу жаловаться. Сначала вошел во двор Лычков отец с длинной осиновой палкой в руках. Он нерешительно остановился и снял шапку. Как раз в это время на террасе сидел инженер с семьей и пил чай. «Что тебе?» — крикнул инженер. «Ваше высокоблагородие, барин!» — начал Лычков и заплакал. «Явите божескую милость! Вступитесь! Житья нет от сына! Разорил сын! Дерется, ваше высокоблагородие!» вошел и лычка вза без шапки тоже с палкой он остановился и в пьяный бессмысленный взгляд на террасу не мо дело разбирать вас сказал инженер ступай к земскому или к сыновому я везде был поражение подавал проговорил лычка отец и зарыдал куда мне теперь идти дать ктото пере чё убить может он значит все может это отца -то. отца он поднял палку И ударил ею сына по голове Тот поднял свою палку И ударил старика прямо по лысине Так что палка даже подскочила Лычков отец даже не покачнулся И опять ударил сына И опять по голове И так стояли и все стукали друг друга по головам И это было похоже не на драку А скорее на какую-то игру А за воротами толпились мужики и бабы И молча смотрели во двор И лица у всех были серьезные Это пришли мужики, чтобы поздравить с праздником, но, увидев Лычковых, посоветовались и не вошли во двор. На другой день утром Елена Ивановна уехала с детьми в Москву. И пошел слух, что инженер продает свою усадьбу. Глава пятая В мосту давно не пригляделись И уже трудно было представить себе реку на этом месте без моста Куча мусора, оставшаяся с постройки, уже давно поросли травой Про босиков забыли И вместо дубинушки слышится теперь почти каждый час шум проходящего поезда Новая дача давно продана Теперь она принадлежит какому-то чиновнику Который в праздники приезжает сюда из города с семейством Поет на террасе чай и потом уезжает обратно в город. У него на фуражке кокарда Говорит и гашляет он, как очень важный чиновник, хотя состоит только в чине коллежеского секретаря. И когда мужики ему кланяются, то он не отвечает. В обручанове все постарели. Козов уже умер. У Родиона в избе стало детей еще больше. У Володьки выросла длинная рыжая борода. Живут по-прежнему бедно. Ранней весной обручановские пилят дрова около станции вот они после работы идут домой Идут не спеша друг за другом Широкие пилы гонутся на плечах Отсвечивает у них солнце В кустах по берегу поют соловьи В небе соливаются жаворонки На новой даче тихо Нет ни души и только золотые голуби Золотые от того, что их освещает солнце Летают над домом Всем и Родиону, и обоим Лычковым, и волочки Вспоминаются белые лошади, маленькие бони, фейерверки, лодка с фонарями Вспоминается, как жена инженера, красивая, нарядная, приходила в деревню и так ласково говорила И всего этого точно не было Все как сон или сказка Они идут нога за ногу, утомленные, и думают В их деревне, думаю, да они народ хороший, смирный, разумный, бога боится И Елена Ивановна тоже смирная, добрая, кроткая Было так жалко глядеть на нее, но почему же они не ужились и разошлись, как враги? Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное? И видны были только по травы уздечки, кличи и все эти мелочи Которые теперь при воспоминании кажутся таким взором Почему с новым владельцем живут в мире А с инженером не ладили И не зная, что ответить себе на эти вопросы Все молчат И только Володька что-то бормочет Что ты? Спрашивает Родион Жили без моста Говорит Володька мрачно Жили мы без моста и не просили И не надо нам Ему никто не отвечает И идут дальше молча Понурив головы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 И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы. Пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов. По случаю волнения на море пароход пришел постно, когда уже село солнце, и прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела лоранетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая руку.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 Just первое. Село Уклеево лежало во овраге так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик.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 От кожевиной фабрики вода в речке часто становилась вонючей. Отбросы заражали лук, крестьянский шкот страдал от сибирской язвы. И фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно с ведомостанового пристава и уездного врача, которым владелец платил по 10 рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом. В одном помещалось волосное управление, в другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цибукин, Григорий Петров, епифанский мещанин. Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида. На самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом, зерне, свиньями, торговал чем придется. И когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал водку.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 Его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпки и зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и кремя ключами, то в амбар, то в погреб, то в лавку. И старик цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались, и в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который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 заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась или покрикивала. И что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал. «Ай, да невестушка, ай, да красавица, матушка!» Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Его нашли за 30 верст отуклеивать девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже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 Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки В высоких ярких сапогах, такой чистенькой, маленькой Покаживал по комнатам и постуковал каблучками, как свекр батюшка в известной песне Отбирали лавку, когда становилось светло, подавали крыльцу, беговые дрожки И старик молодцеват садился на них, надвигая свой большой картуз на ушей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 И это развлекало жителей Углеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен В праздники Костюков и Хримины-младшие устраивали катание Носились по Углееву и давили телят А Ксинья, шурша над крахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице около своей лавки Младшие подхватывали ее и увозили как будто насильно Тогда выезжал и старик Цебукин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 Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре. «Любезные папаши и мамаша», Посылаю вам фунт цветочного чаю Для удовлетворения вашей физической потребности Внизу каждого письма было нацарапано точно испорченным пером Анисим Цебукин И под этим опять с тем же превосходным почерком Агент Письма читались вслух по нескольку раз И старик, растроганный, красный от волнения, говорил от не захотел дома жить, пошел По ученой части Что ж, пускай Кто к чему приставлен Как-то перед масленицей Пошел сильный дождь с крупой старики и Варвара Подошли к окну, чтобы посмотреть А глядь, Анисим едет В санях со станции Его совсем не ждали Он вошел в комнату Беспокойный и чем-то встревоженный И таким оставался потом все время И держал себя как-то развязно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 Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так. «Охте-хте!» Она стала шептаться со стариком и с и их лица тоже приняли лукавые, таинственные выражения, как у заговорщиков. А решили женить Анисима. «Охте-хте!» «Младшего брата давно оженили», — говорила Варвара. «А ты все без пары, словно петух на базаре». «По-каковски это!» этих тех а женишься, Бог даст, там как хочешь поедешь на службу, а жена останется дома помощницей те. Беспорядку те живешь, парень, и все порядки вижу забыл. Ох-тих-ти, те, грех один с вами, с городскими-то. Когда Цибукины женились, то для них, как для богатых, выбирали самых красивых невест. И для Анисима отыскали тоже красивую.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 Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все крестилась прижимая пальцы к колбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь к кухню и говорил развязно. «Что же это вы тут сидите, мамаша драгоценная? на без вас скучно!» А я Робев, прижимая руки к своей тоще и груди, отвечала «А э, что вы, помилуйтесь, много вам и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 Тоже новое. Степенно, помолившись Богу, он поздоровался с отцом и дал ему 10 серебряных рублей и 10 полтинников. Аксинья – 20 четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и серьезным, Анисим напрягал лицо и додувал щеки, и от него пахло вином. Вероятно, что На каждой станции выбегал к буфету. И опять была какая-то развязанность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали. А Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про земляков, живших в городе. «Ничего, благодарить Бога, живут хорошо», — говорил Анисим. а вот у Ивана Егорова происшествие в семейной жизни. Померла его старуха Софья Никифоровна от чахотки». Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера. По два с полтиной из персоны. И виноградное вино было, которое мужики, наши земляки, и за них тоже по два с полтиной. Ничего, ничего не ели. Нечто мужик понимает соус. Два с полтиной, сказал старик и покачал головой. А что же, там не деревня. Зайдешь в ресторан... Сбросишь того-другого, компания соберется, выпьешь. Ан, глядишь, уже рассвет, и пожалуйте по три или по 4 рубля с каждого. А когда с самородовым, так тот любит, что после всего кофе с коньяком, а коньяк по 6 гривен рюмочкос. И все в ряд, проговорил старик в восхищении. И все в ряд. И теперь всегда с самородовым. Это тот самый самородов, что вам мои письма пишет.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 Его как будто жутковато, но и без жить не может Куда я, туда и он У меня, мамаша, верный, правильный глаз Глядишь на толкучки, и рубаху продает Стой, рубаха краденая И верно, так и выходит, рубаха краденая Откуда же ты знаешь, спросила Варвара Ниоткуда, глаз у меня такой Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней краденой и все тут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 В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки с шпротами, разной соленья и маринады, и множество бутылок с водкой и винами пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. И около столов, постуковая каблучками и точа ножа нож, ходил старик.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 «Тише там!» — крикнул священник. Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ. Около лавки, около ворот, и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порог, как громко, и за всей силой вскрикнули пепчий, которые уже стояли в синях со своими нотами, сыграла музыка, нарочно выписанная из города. Уже подносили танской шипучее, в высоких бокалах, И подрядчик-плотник Елизаров, высокий, худочавый старик, с тугими, с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, говорил, обращаясь к молодым. «Анисим и ты, деточка, любите друг дружку, шовите по-божески, деточки, и царица небесная вас не оставит!» Он припал к плечу старика и всклипнул. «Гергорий Петров!» сплачу от радости проговорил он тонким голоском и тотчас же вдруг захокотал и продолжал громко басом Хо -хо -хо -хо -хо -хо. это хорошо у тебя невестка все значит и на месте со гладенько и громыхнет вся механизмов в исправности Винтов много он был родом из Егорьевского уезда но с молодых лет работал у клеева на фабриках его езде и прижился тут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 После шепучего все стали садиться за стол. Костя говорили, двигая стульями, пели в синях, певча, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величали. Все в один голос, и была какая-то ужасная дикая смесь звуков, от которой кружилась голова. Костыль вертелся на столе и толкал соседей локтями, мешал говорить, и то плакал, то хохотал. Деточки, дяточка дяточки Бормотал он быстро Аксинюшка, матушка, фарварушка Будем жить все в мире согласии Топорики мои любезные Он пил малым И теперь опьянел от одной рюмки английской горькой Это отвратительное горькая, сделанная неизвестно из чего Одурманила всех, кто пил ее точно, ушибла Стали заплетаться языки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 Личный почетный гражданин и может разговаривать, но я его тётеньга акро вижу и он это чувствует. Позвольте с вами выпить со здоровье самородова тётеньга. Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная растеряно и видимо была довольна, что так много кушаней и все так богато никто не отсудит теперь.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 Держал в обеих руках по бутылке А во рту рюмку И это все смешило Среди кадрили пускались Вдруг в присядку Зеленая Аксине только мелькала И от шлейфа ее дуло ветром Кто-то оттоптал ей снизу оборку И костыль крикнул Эй, мне зубы линкоза оторвали Детки У Аксине были серые наивные глаза Которые редко мигали И на лице постоянно играла штука На Наивная улыбка. И в этих небегающих глазах и в маленькой голове на длинной шее и в ее стройности было что-то змеиное. Зеленая, желтой груди, с улыбкой. Она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову.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 И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу Провожал гостей и говорил каждому Свадьба 2000 тысячи стоила Когда расходились у шикаловского трактирщика Кто-то обвинил хорошую поддевку на старую Ионизим вдруг вспыхнул и стал кричать Стой! Я сыщусь сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой! Он выбежал на улицу, погнался за кем-то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 «Благодарим вас за все, мамаша! Нашему семейству от вас большая польза! Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен!» Расстроганный Аниси вышел, но опять вернулся и сказал «Меня Самородов впудал в одно дело, богат буду или пропаду, нежели что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя!» «Ну вот, что там? Ох-тех-тех!» Ох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 Бурый бык ревел, радуясь свободе и рыл передними ногами землю. Всюду, и вверху, и внизу пели жаворонки. они низи моглядывался на церковь стройную, беленькую. Её недавно побелили и вспомнил, как пять дней назад молился в ней. Оглянулся на школу с зелёной крышей, на речку, в которой, когда докупался и удил рыбу.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 А теперь Аксине, боюсь, Илья Макарыч. Она чего все успехается, а только часом взглянет в окошко, а глаза у нее такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву овцы. Хрымины младшие ее сбивают. У вашего старика, говорят, есть землица Бутекина, 10-40. землицы говорят, с песочком и вода есть. так ты и говорят, Аксюша, построй от себе кирпичный завод, и мы вдоль войдем.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 И мешали только крыши фабричные Выкрашенные из экономии в мрачный, дикый цвет Вена была на той стороне по скату рожь И коп, и сноп, и там-сям точно раскиданные пурей И только что скошенные в ряда И овес уже поспел, и теперь на солнце отсвечил Как перламутр Была страда Сегодня праздник, завтра, в субботу Убирать рожь, возить сено А потом воскресенье опять праздник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 Дело наше праведное, богоугодное А ежели, говорю, вам угодно быть старше То сделайте милость, Василий Данилович А потом этого, после зачета разговору Я и думаю, кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки касель подумал и добавил А ну так, деточки Кто трудится, кто терпит, тот и старше Солнце уже зашло и над рекой в церковной ограде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 В числе бесконечного ряда жизни и они силы и они старше кого-то. Им было хорошо сидеть здесь на вейху. они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться в них все-таки надо. Наконец вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои уклеевские не шли к Цебулькину работать, и приходилось нанимать чужих.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 стал уж я трухлявый балки вам мы все подгнили Ха -ха -ха -ха -ха -ха. и уходя он сказал умирать должно пора и всхлипнул старик цибукин не допил своего чая но уже посидел подумал и выражение у него было такое будто он прислушивался к шагам костыля бывшего уже далеко на улице а сашка кузнец чай наврал сказал аксинению угадав его мысли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 «Возьми, брысь в колодец, ну их, и гляди, чтобы разговора не было!» «Чего бы не вышло, убирай самовар, туши огонь!» Алипа и Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни. Только на веиху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением. Прасковья никак не могла разговаривать.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 «Озорная ты, баба! Ах, боже мой!» Он сплеснул руками и ушел, и пока шел, все что-то приговаривал. А немного погодя, сине села и вздохнула тяжело, с досадой. Потом встала и, забрав в охапку свою постель, вышла. «И зачем ты отдала меня сюда, маменька?» – проговорила Либа. «Замуж идти нужно, дочка. Так уж не нами положено».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 маменька от чего я его так люблю от чего я его жалею так продолжала она дрогнувшим голосом и глаза у нее заблестели от слез кто он Какой он из себя к как перышка как крошечка а люблю его люблю как настоящего человека вот он ничего не может не говорить а я все понимаю чего он своими глазеночками желает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 Она только что отпускала керосин и в одной руке держала бутылку, в другой — лейку, и во рту у нее были серебряные деньги. «А папаши где?» — спросила она шепелявя. «На станции!» — ответил работник. «Ушел, — говорит, — будет подемнее, тогда приеду». И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжные работы, кухарка в кухне вдруг загласила, как по покойнике, думай что этого требует приличия. Залаяли встревоженные собаки, Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке изо всей силы, допрягая голос. «Будет тебе, Снепанида! Будет! Не томи Христа ради!» Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чем, только одна липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком.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 Кто сказал, «Нужно нездоров я, голове того, то манится, мысли мутятся». Он затворил дверь, чтобы не услышала липа, и продолжал тихо, деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал».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 Я не разберу, где тут мои дети, где чужие. Легкий характер, значит. Так и теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие, а какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые. Ну вот, бог с тобой. Покупаю на вокзале билет, даю 3 рубля. И думается мне, будто они фальшивые. И страшно мне, Должно... я нездорово. что говорить все под богом ходим ох тех те проговорила варвара и покачала головой надо об этом подумать бы петровичерён час что случится человек ты нем молодой помрешь и гляди без тебя бы внучка не обидели ой боюсь обидят они никифора обидят отца считай так уж нет мать молодая глупая «Записал бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю!» «Бутекина-то это, Петрович, право!» «Подумай!» — продолжала убеждать Варвара. «Мальчик-то хорошенький, жалко! Вот завтра и поезжай, и напиши бумагу!» «Чего ждать?» «А я забыл про внучка-то!» — сказал цыбукин «Надо поздороваться!» «Так ты говоришь, мальчик, ничего?» «Ну что ж, пускай растет!»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 Он схлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко после семи бессонных ночей. Часть седьмая. Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксине, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутёкино, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщило утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под берёзой и пили чай. Она заперла лавгу с улицы и со двора,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 «Ой, что же это, батюшки?» – вормотала она в ужасе. «Что же это?» – она кричит. «Народ-то услышит. Потише бы, ой, потише бы. Отдали каторжанке Бутёкина!» – продолжала Аксине кричать. «Отдайте ей теперь всё!»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 «Пускай народ глядит!» – кричала Аксидия. «Я вас осрамлю Вы у меня сгорите со срама! Вы у меня в ногах доваляетесь!» «Эй, Степан!» – позвала она глухого. «Поедем в одну минуту домой! К моему отцу, к матери поедем! С арестатами я не хочу жить! Собирайся!» Во дворе на протянутых веревках висело белье. Она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъярённая, она металась из подвора около белья, срывала всё и то, что было не её, бросала на землю и топтала. «Ой, батюшки, убить её!» – стонала Варвара. «Что же она такое? Отдайте ей Бутёкин! Отдайте ради Христа Небесного!» «Ну, баба!» – говорили у ворот. а «Вот так баба! Расходилась страсть!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 «Твоей дуги нету!» — сказал парень. «Не видать! Прямой тайвавейла!» Старик поднял уголек, раздул. Осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липпе и взглянул на нее. И взгляд его выражал сострадание и нежность. «Ты, мать!» — сказал он. «Всякой матери свое дитё жалко!» И при этом вздохнул и покачал головой.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 Вавил остановил лошадь и тогда уж ответил. «Девять дюн. Мой дядь Кирилла помер. Так его душа в избе нашей жила потом тринадцать дюн. О чем знаешь? 13 дюн в печке стучало. Ну ладно, трогай», — сказал старик. И видно было, что ничему этому он не верил. Около Кузьменок подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше.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 Крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят, как новые. На окнах по-прежнему цветет веселенькая герань. И то, что происходило три года назад в доме и во дворе Цебукина, уже почти забыто. Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович. На самом же деле все перешло в руки Аксине. Она и продает, и покупает, и без ее заглазия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо, а того, что требует кирпич на железную дорогу, цена его дошла до 24 рублей за тысячу. Бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны, и получается это по четвертаку в день. Аксинья вошла в долю с Хрымиными, их фабрика теперь называется так – «Хрымины-младшие и к Открыли около станции «Трактир».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 Спросил Костыль, не расслышав «Чего?» «Бабы, ничего старательно В ихнем деле без нельзя Без греха, то есть Из собственного дома!» Продолжал Яков с раздражением «Да живей свой дом, тогда и гони Эка нашлась какая, подумаешь, язва!» Цибукин слушал и не шевелился «Собственный дом или чужой Все равно лишь бы тепло было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 «Муж-то, муж-то глухой-глупый», — продолжал Яков, не слушая Костыля. «Так дурак дураков все равно, что гусь, а что он может понимать? Ударь гусь по голове палкой, и то не поймет». Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать.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 Несли картины с волнушками и груздями Шли бабы и девки толпой со станции Где они нагружали вагоны кирпичом И носы и щеки под глазами У них пыли покрыты красной кирпишной пылью Они пели Впереди всех шла липа И пела тонким голосом И заливалась, глядя ей на небо Точно торжествуя и восхищаясь Что день, слава богу, кончился И можно отдохнуть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 Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих Губы у него дрожали и глаза были полны слез Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему Он взял и стал есть Солнце уже совсем зашло Блеск его погас и виху на дороге Становилось темно и прохладно Липа и Прасковья пошли дальше И долго потом крестились Антон Павлович Чехов по враге Читал Чахангир Абдулаев 26 марта 2022 год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 «А сколько за это время было в деревне всяких происшествий? Сколько свадеб, смертей? Какие были длинные зимы, какие длинные ночи?» «Жарко», — проговорил Егор, расстегивая жилет. «Должна градусов 70 будет. Что же еще?» — спросил он. Старики молчали. «Чем твой зять там занимается?» — спросил Егор. «О, не солдат, матч, тебе известно», — ответил слабым голосом старик.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 В обыкновенные дни И только на Швейцарии Андрея Хрисанфыча Был мундир с новыми галунами Блестели как-то особенно сапоги И всех приходивших от поздравлял с Новым годом, с новым счастьем Было утро Андрей хрисанфович стоял у двери и читал газету Ровно в 10 часов вошел генерал, знакомый Один из обычных посетителей А за ним почтальон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 Андрей Хрисандович вытянулся руки по швам и произнес громко «Ну, Шарко, ваше превосходительство!» Архиерей. Часть 1 Подвербное воскресенье в Старопетровском монастыре шла всеночная. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе. где подускнели, фитили нагорели. Было все, как в тумане. В сумерках толпа колыхалась, как море. И при освященном Петру, который был нездоров, уже дня три казалось, что все лица и старые, и молодые, и мужские, и женские, погодили одно на другое. У всех, кто подходил за вербой, одинаковые выражение глаз.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 Это значит я ее в церкви видел давеча «О, господи и пре засмеялся от радости они велели ваш пресвященство доложить продолжал келейнику что придут завтра а с ними девочка должна внучка остановились на постоянном дворе овсянникова, который теперь час 12 вчале Эх досадно!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 священный помнил ее с раннего детства чуть ли не с трех лет и как любил. миллое, дорогое, незабвенное детством. От чего оно это навеки ушедшее, невозвратное время, От чегого оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле. Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нужна и чутко была мать.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 Скрип колес, блеяния, овец, церковный звон и ясное летнее утро, цыгане под окном. О, как сладко думать об этом! Припомнился священник Лисопольской, отец Симеон, короткий, смиренный, добродушный. Сам он был точный, высок, сын же его Семинарист был громадного роста, говорил неистовым басом. Как-то попоеча баслился на кухарку и выбронил ее. «Ах ты, оцелиться, Ягудейлова!»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 И Преосвященный оставил его у себя Чтобы когда-нибудь на досуге поговорить с ним О телах, о здешних порядках В половине второго ударили к заутрине Слышно было, как отец Сысой закашлял Что-то проворчал недовольным голосом Потом встал и прошелся бозиком по комнатам Отец Сысой! — позвал Преосвященный Сысой ушел к себе и, немного погодя Явился уже в сапогах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 Эх, ой, Господи, проси меня, грешного. О рак и ракиныны электричество зажигали, сказал он. Не нравится мне. Отец и сой был стар, точь скорблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердиты, выпуклы, как у рака. Не нравится, повторил он, уходя. Не нравится Бог с ним совсем.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 Родственникам которых считала богатыми Тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю У Вареньки, у сестры вашей четверо детей, рассказывала она А вот это Катя, самая старшая И бог его знает, от какой причины взять отец Иват захворал Это и помер для завтра до успения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 «Николаша мертвецов режет!» Сказала Катя и пролила воду себе на колени «Сиди, деточка, Свердо!» Заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан «Кушай с молитвой!» «Сколько времени мы не видались!» Сказал Преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке «Я, маменька, скучал по вас за границы сильно скучал» «Благодарим вас!»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 Сыночек мой, а чего ты такой стал? Павлуш, отвечай же мне. Катя, бледная суровая, стояла возле и не понимала, что взять, от чего у бабушки такое страдание на лице, от чего она говорит такие трогательные печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал и представлялось ему, что он уже простой, обыкновенный человек.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 Читал Джохангир Абдулаев Невеста Часть 1.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 Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, в которым была подвержена. И все это, казалось, Надя заключала в себе глубокий таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать и пошла с ней рядом. «О чем ты плакала, мама?» – спросила она. «Вчера на читала я читать повести, в которой описывается один старик и его дочь».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 Перед тем, как сострить, поднимал веих свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые пальцы. И когда приходила на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете, тогда становилась шаль его до слез. После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать. Нина Ивановна недолго поиграла на рояле и потом тоже ушла. «Ах, милая Надя!»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 Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, рассказывая по этой своей квартире. Она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талия, казалась ей жесткой, холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреевич привел ее в ванну и здесь дотронулся до крана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 и молилась. Ничего, говорит Сашу, хвалясь. Ничего.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 Антон Павлович Чехов. Невеста.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 Из неоконченного читал Джахангир Абдулаев. 15 декабря 2022 год.